Полдень. Один за другим подходят жители деревни. Они слышали, как я кричала. На задворках сознания смутно задаюсь вопросом, должно ли мне быть стыдно? За исключением моей трехлетней дочери, никто не отреагировал так бурно, как я, но меня не осуждают. Делают поправку на то, что я впервые проживаю день Д. Ну, и еще у меня дети. Боже правые, мои бедные дети! Прижимаю их к себе уже ласковее, глажу по головкам и плечам таким маленьким, хрупким, с крохотными косточками, проступающими под невероятно нежной кожей. Открыв глаза, вижу, как Салли накрывает Эйвери одеялом для пикника. Кровь до сих пор стекает по ступенькам тонким ручейком. Я разворачиваю детей в противоположную сторону. «Что такое? Что такое?» — бубнит Эмма. Она всегда так говорит, когда чем-нибудь интересуется, но сейчас эта фраза западает мне в голову, словно закольцованная мантра, и я не способна думать ни о чем другом. «Что такое?» Бесконечную пластинку обрывает сдавленный голос Чарли. «Эйвери отправилась на небеса». От этих слов я сжимаюсь в комок, с ужасом ожидая новой истерики, но Эмма ведет себя совершенно иначе. Я чувствую, как она вся расслабляется и, подняв глаза к небу, ищет там Эйвери. Завидуя тому, насколько буквально она все воспринимает. Даже Чарли уже не так невинен. При виде этих больших печальных глаз я задаюсь вопросом, верит ли он сам в то, что сейчас сказал. Иногда я думаю, что моему сыну известно больше, чем всем нам вместе взятым, а порой мне тревожно от мысли, что я всего-навсего пытаюсь оправдать собственные ошибки воспитания. Как бы то ни было, не надо, Чарли, смотреть на все это. Не надо видеть, как жители деревни стекаются к нашему дому, спрашивают друг друга, кто погиб, и тихо ужасаются, услышав имя. А старый мистер Риверс, скрипучий и слишком громко, интересуется. «Так сколько еще смертей осталось?» Увожу детей и заставляю себя дышать, пока, наконец, ко мне не возвращается материнский голос, решительный и бодрый. «Идемте на кухню». «Бутерброды нас уже заждались, а тебе, милый, нужно переодеться». Чарли опускает взгляд на мокрое пятно вокруг ширинки, и его лицо сморщивается. На его глазах произошла страшная трагедия, а расплакался он от стыда. «Ах, сыночек мой!» «Все хорошо!» «Целую его в макушку, вдыхаю запах. Я с тобой. Мы уходим на поиски еды и чистой сухой одежды». Мне не по себе. Держаться как ни в чем не бывало и даже думать о еде при таких обстоятельствах просто военное преступление. Но моя обязанность максимально оградить детей от волнений по большому счету это моя единственная работа. А еще мой долг защищать их. Убедившись, что в кухне им ничего не угрожает, Салли заверяет меня, что все острые углы и твердые поверхности под контролем, я обхожу дом. Убаюкивая тревогу движением, размеренным и осмотрительным, и стараюсь дышать ровнее, повторяя как мантру «Чёрт, чёрт, чёрт». Первый этаж, туалет с умывальником. Пол сухой, риска поскользнуться нет. Заглядываю под раковину, все чистящие средства исчезли, видимо, саль лих уже спрятала. Круглые резные арки сегодня кажутся мне чересчур низкими. Кто-нибудь может расшибить о них лоб — Хорошо, хоть не дети. Двери в оранжерею уже заперты, но я все равно загораживаю их стулом. В помещение, застекленное сверху донизу, мы сегодня не ногой. Второй этаж. Убираю с дороги все, обо что можно споткнуться. Снимаю со стены большую картину с изображением лошади. Она всегда висела криво. Дети играют под ней. Если она упадет, обезопасить телевизор, серванты и полки с детскими книгами никак не получится. Стою на лестнице и дышу, дышу, дышу. Комната, где хранится обувь и всякое снаряжение, ружья. Господи, сколько еще всего. Суетиться нельзя. Но я почти бегу на другой конец дома и в спешке чуть не налетаю на спящего Макса. Когда я открываю обувную кладовку, он вскакивает и начинает радостно носиться вокруг меня, решив, что мы идем на прогулку. Не обращая на него внимания, осматриваю стеллажи — Все инструменты, валявшиеся на полках, убраны. Старые дробовики, как и раньше, закреплены на своих стойках. Полагаю, насчет них можно не волноваться. Когда я только переехала сюда, то полушутя поинтересовалась у Хью насчет стрельбы по тарелочкам, и он сказал, что в ружьях нет пуль еще с тех пор, как он был подростком. Тем не менее, у него есть патроны к револьверу Энфильд номер два, привезенному одним из тредуэев со Второй мировой. Кто-то из школьных друзей Хью преподнес ему коробочку с патронами на свадьбу. А еще тогда сочла этот презент странным и зловещим, что уж говорить про сейчас. Наверняка даритель при этом отпустил шутку насчет дня Д, так как мог пошутить только чужак, не островитянин. Скептик. Ладно, неважно. Энфилд тоже куда-то убрали. Стараниями Хью и Салли этот особняк. Полностью безопасен, хотя и очень старый ткий монстр Франкенштейна среди домов. Не знаю, что обрушится раньше. То крыло, что медленно оседает в островную землю на протяжении тысячи лет или пристройки, возведенные век назад. Теперь угроза исходит от всего и вся. Подтянув колени к груди, я сижу на полу в тамбуре перед убувной кладовкой и сопротивляюсь попыткам Макса меня облизать, но терпение мое иссякает. Опираюсь на его спину, встаю и выхожу из заляпанной грязью кладовки без него. Он подпрыгивает у окошка и печально глядит на меня через стекло, но сейчас я не могу его выпустить. Присматривать за ним нет возможности. Мне тяжело дышать. Огибаю дом, иду по гравийной дорожке меж зарослей, где стоят мусорные баки, приваливаясь к твердой каменной стене. Грудная клетка опадает, как будто проламывается. Я умираю. Оно пришло за мной. Нет, я просто в панике. Это паническая атака, я знаю, потому что такое и прежде бывало. Тогда у меня еще не было детей. Ни о ком было заботиться, даже собаки не было. Была только я и мое чувство вины. Да еще бабуля, которая не оставляла надежд поговорить со мной. Телефон все звонил и звонил. «Дыши!» Ладно, дышу, выпрямляюсь, россыпь звезд перед глазами рассеивается, я шагаю дальше, обхожу стороной самую старую и обшарпанную часть дома, прячусь от реальности сада. С карниза на меня щирится пасть резной каменной горгульи. «Нина!» — слышу я за спиной голос Джо, не резкий, но взволнованный. «Вот ты где!» Делаю еще один шаг, рефлекторно порываюсь бежать, но после, опомнившись, поворачиваюсь. Нужно известить родителей Эйвери. Она идет за мной по гравийной дорожке, заметно прихрамывая. Я присмотрю за детьми. Не пойму, какая тут связь. Разумеется, нужно им сообщить. Что случилось? Я киваю на лодыжку Джо, видя, что она старается не наступать на ногу. Только что подвернула, когда выходила из кухни. Джоз досадой морщится. Пустяки, ерунда. Я тупо смотрю на толпу, разбросанную лужайке, словно лагерь беженцев. Как думаешь, кого лучше отправить к ним? С кем они дружат? Семья Эйвери живет в западной части деревни над побережьем, где гнездятся тупики, в доме с зелеными парусиновыми козырьками, которые опускают для защиты от яркого солнца. Хотя Эйвери. Единственный ребенок в небольшом садике за домом до сих пор стоит игровой городок. Может, ее родители надеялись на внуков? Я крепко зажмуриваюсь, подавляя нарастающую внутри волну. Брайан живет через два дома от них, верно? Но он обязан присмотреть за... телом. Это должна сделать ты. Я так потрясена пылом, с каким Джонами кает на мою избранность, что земля уплывает у меня из-под ног. «Либо ты, либо Хью, но он вряд ли выйдет из дома, поэтому решай». Она раздраженно кивает подбородком на окно верхнего этажа. «Кабинет». Отойдя подальше, я различаю силуэт мужа между двумя широкими портьерами. Его руки выставлены вперед, словно подоконник не дает ему выпасть наружу. Он вообще знает, что все его видят. Есть ли ему до этого дело? «Традиция, значит». Унижаю голос. Один из нас обязан навестить близких погибшего. Мне об этом никто не говорил. Пора уже выдать инструкцию. Паника, точно цепкие пальцы стискивают грудь. Нина, все не так сложно. Джо обтирает руки о бедра. Семь гребаных лет ты катаешься, как сыр в масле, а потом наступает твой черед что-то сделать. Всего один день за семь лет. Неужели так трудно? Я в шоке. Буквально. Видит Бог, чтобы довести меня до истерики, сейчас достаточно любой мелочи. Однако Джонни когда раньше так со мной не разговаривала. Я вижу, как она старается совладать с гневом, мысленно преобразуя его в нечто более удобоваримое. Но вряд ли меня это смягчит. Я тоже в бешенстве. От негодования мне хочется кричать. На этот остров за его выходки на всех этих людей за то, что они, как последние идиоты, тысячелетиями мирятся с судьбой, просто принимают удар и ждут от меня того же. Я зла на Джо. «Мой черед», — утверждает она, по обстоятельствам. «Бесит, что я здесь определенно слабее всех. Бесит мать и сестра, сделавшая меня такой. Бесит Хью, который предоставил мне в одиночку разбираться с этим. Но сильнее всего меня тошнит». До смерти тошнит от себя самой, от моего собственного страха и пассивности. Что-то во мне сегодня непременно умрет. «Прости», — с закрытыми глазами говорит Джо. «Произнести это, глядя мне в лицо, она не может. Ты права». Я скрещиваю руки на груди, сжимаю их до боли. «Я виню тебя в том, что от тебя не зависит. Правда в том, что это его обязанность. Такова традиция». Сегодня он должен делать много всего. Я тоже могу. Я способна на большее. Снова смотрю вверх на окно. Хью в нем больше не маячит, но это, разумеется, не означает, что он уже спускается к выходу. Представляю его сидящим в кожаном кресле. Костяшки пальцев, стискивающие металлические заклепки в подлокотниках побелели от напряжения. Может быть, на коленях у него та самая Шкатулка со старыми фотографиями, и он занят тем же, чем с утра Мэтью, вглядывается в лица призраков. «Я с ним поговорю», — обещаю я. «Даже если он сам откажется выходить, попрошу дать мне какую-нибудь памятку, сценарий, знакомый ему по...» Джо перебивает меня дребезжащим смехом. «Скорее кончится тем, что он отговорит тебя. И что тогда прикажешь нам делать?» Каким бы обидным ни выглядел мой образ, нарисованный Джо, она вновь права. Стоит мне подняться в кабинет, и Хью сделает все возможное, чтобы меня не выпустить. А я и сама не знаю, найду ли силы противостоять ему. Парадная дверь открыта нараспашку. Слышу, как часы в холле отбивают половину. До окончания дня, да еще так долго, а мертвы всего четверо. Всего четверо. «Боже, что я говорю!» Джо машет кому-то за моей спиной. Обернувшись, вижу Мэтью. Он стоит на гравийной подъездной дорожке, ни на волосок, не пересекая зеленую лужайку. Судя по виду, на ногах он держится исключительно силой воли. «Мэтью может тебя проводить, помочь с подбором верных слов», — говорит Джо. «У него хорошо получается». Кашусь на нее с подозрением. «Это какой-то другой Мэтью?» которого я не знаю. Но когда необходимо, вздохнув, поправляется Джо. Поторопись, ты же не хочешь, чтобы Смита случайно нашли мимо и все узнали сами. В компании Джо возвращаюсь к двери, ведущей на кухню, и в щелочку смотрю на Чарли. Он сидит, подперев голову руками и глядит на солнечные блики, пляшущие на деревянной столешнице. Эмма отковыривает с подложки наклейки и аккуратно насыпляет их На липкие кудряшки. Она прихлебывает апельсиновый сок из пластикового стаканчика. По подбородку течет оранжевая струйка, и мне хочется зайти и вытереть личикой дочери, но тогда я вообще не смогу покинуть дом. Я буду защищать их ценой собственной жизни. На моей памяти еще никто не произносил эту фразу с таким жаром, как Джо. Сама знаешь, это правда. Знаю. И опячусь. Дети скрываются из виду, а кухонная дверь на моих глазах становится меньше. О, Господи! Нет, не могу. Чертыхаюсь, дышу, снова чертыхаюсь, сердце колотится, как сумасшедшее. Возможно, я видел их в последний раз. То, что я делаю, противоречит всякой логике, даже родительской. Представить не могу, что я расстанусь со своими детьми или потеряю их. Глаза наполняются слезами, Но страх утихает, разум просто не допускает подобной мысли. И вообразить нельзя, через что придется пройти родителям Эйвери, через что их заставлю пройти я. И им понадобится тот, кто пережил подобное и способен понять, в этом смысле хорошо, что Мэтью будет со мной. И он чешет затылок, глядя, как я пересекаю лужайку. Когда подхожу ближе, кивком указывает на дом — Выходит, он это на вас переложил. Я сама вызвалась. Мы шагаем по дорожке на расстоянии нескольких ярдов. Или метров, какая разница. Обхватываю себя руками, ёжась от морского бриза, но в то же время глубоко втягиваю его ноздрями. Моё восприятие невероятно обострено. Все вокруг очень четкое, яркое, переливающееся. «Вам не обязательно меня сопровождать. Дорогу я знаю». «Хотите пойти одна?» Вопрос сложнее, чем кажется. «Нет», — после паузы отвечаю я. Мы сворачиваем на пустынную деревенскую улочку, под подошвами хрустят мелкие камушки. Пап закрыт, внутри кажется пусто. Однотипные домики, выстроившиеся в ряд, погружены в сумрак и безмолвие. Такое ощущение, что люди за стенами либо прячутся от дня «Д», либо, наоборот, приготовились к нему и ждут неизбежного. На улице никого, только мы с Мэтью, и я это чувствую. Нарушить молчание между нами — все равно, что взяться мешать бетон. Как сказать им об этом? Они все поймут, когда увидят вас. Голос у Мэтью какой-то осипший, может, дымом надышался на пожаре. Надо бы попросить Джо сделать ему чашку чая с медом когда мы вернемся. Подробности не упоминайте, говорите простыми словами. Побудьте рядом, пока сказанное вами до них дойдет. Вы почувствуете, когда пора уходить. Сомневаюсь. Я уже давно перестала доверять собственной интуиции. И оставив деревню позади, мы направляемся на юг, пересекаем небольшую верескую пустошь и выходим к кучке прибрежных домов, За их черепичными крышами в лучах солнца сверкает море. В отдалении справа я различаю три фигуры. По коротким светлым волосам Дженни Пайк, я даже на расстоянии узнаю всех трех женщин. Дженни, Венди, Лиз. Я думала, что они на Сунане, а они, оказывается, на люте, и с этого острова смотрят на тот. С берега можно расслышать голоса, доносящиеся с Сунана. Для этого, правда, нужно как следует напрячь слух. Звонко перекрикиваются дети, их окликает кто-то из учителей. Жаль, что я не сошлась с ними ближе, с местными мамочками. Конечно, поначалу я здесь никого не знала, однако мне все же стоило приложить больше усилий, чтобы влиться в их компанию или, по крайней мере, более активно проявлять ответные знаки внимания, Я не вполне понимала свою роль и положение на острове. Не знала, к кому прибиться. Да и новых друзей не заводила со времен колледжа. Я замыкалась в себе, а следовало бы расширить круг знакомств. Теперь тоже поздно. Возможность была, но я ее упустила. Лист наливает из термоса в протянутую кружку Дженни. Все трое пьют чай. Интересно, о чем они говорят? Может, дружба... Позволяет им быть честными друг с другом, и вслух произнести то, о чем наверняка думает каждая, доведется ли им снова обнять собственных детей. Просто не верится, что они остались на люте. Зато вполне верится, что детей отослались специально. День сегодня чудесный, словно с открытки, самые, что ни на есть подходящие, чтобы шлепать босиком по воде, лазать по деревьям, трогать рачков в лужицах, оставшихся после прилива и бросать камушки. В этот день матери должны быть вместе со своими отпрысками. Долг этих женщин перед детьми, перед живыми людьми, которых они произвели на свет, а не перед клочком суши, выглядывающим из канала. Я поднимаюсь по склону вслед за Мэтью. Мамочка отсюда уже не видно. И стараюсь успокоить себя, представляя, как их дети снова играют на здешнем пляже, Но вместо этого перед глазами вдруг встает та фотокарточка с подписью Хью, Мэтью и Энди идут в Пекл. Трое мальчишек с широкими лучистыми улыбками. В детстве вы дружили с Хью? Как только я задаю этот вопрос, горло сводит спазмом. Мэтью никак не реагирует. Заполняю тишину натужным смехом. Я просто видела фото, вот и все. Рука об руку, первый класс, школьная форма. Этот мальчик Энди, он, наверное, куда-то переехал? А что, может, и так? Может, это другой Энди, не тот, который похоронен на церковном кладбище? Развивающиеся на ветру волосы лезут в лицо, я закладываю их за ухо. Хью всячески уходит от ответа, и меня это огорчает, поэтому я вас и спрашиваю. По взгляду Мэтью мне ясно, насколько неуместным он считает этот разговор. И да, ладно, тут я с ним соглашусь. Я только что признал, что в моем браке присутствует проблема общения, как будто Мэтью мой психолог, и я жду от него совета. Джо права. Я бумажная салфетка. Цветок на кустике вереска, гнущийся под ветром, а вовсе не человек. Мне следует проявлять больше характер в отношениях с Хью. Когда он превращается в кусок льда, я всегда ретируюсь, на цыпочках отступаю туда, где теплее. Проявлять осторожность я умею хорошо. Играть по неписанным правилам Хью меня отчасти заставляет инстинкт самосохранения. Поди, зная, что из этого его личные установки, а что культурная традиция. Я должна соответствовать этому браку, этой стране, этому острову, иначе от меня отвернуться, меня отвергнут. Или изгонят, извергнут. Я буду вынуждена вернуться домой, в то место, которое никогда не считала своим домом. Я ненавижу ссоры, вот в чем все дело. Ненавижу это иррациональное ощущение, агрессию открытого конфликта. Ненавижу тот факт, что гнев делает меня чрезвычайно уязвимой. И это не нравственная чистота, а обыкновенная трусость. Мэтью останавливается, и на секунду мне кажется, что он до такой степени раздражен моим вопросом, признанием и последовавшей неловкой паузой, что отказывается сделать еще хоть шаг в моей компании. Затем я вижу поднятые зеленые маркизы и пионы в веселеньких подоконных ящиках. Вижу в окне Джемму Смит. Она наблюдает за нашим приближением. Светлые с проседью волосы стянуты в рыхлый пучок. Колени уже подгибаются, и только прижатые к стеклу ладони не дают ей упасть. Надо помахать, вскинуть руку, без улыбки, как первый знак беды. Прежде чем мое тело отзывается на мысль, Джемма кричит, обернувшись через плечо, и отшатывается от окна, закрыв лицо ладонями. Она знает. В глаза мне будто кинули раскаленный песок, легкие окаменели. Я должна быть сильной, авторитетной. Здесь это служит чем-то вроде более утоляющего. Непроизвольно оглядываюсь на Мэтью. Он скопо улыбается. В его взгляде сочувствие, пожалуй, даже поддержка. Однако поза говорит о том, что в дом вместе со мной он не войдет. Это моя работа. Дверь открывается. Том, отец Эвери, заполняет собой проем. «Значит, она умерла?» Очень громко говорит он. «Умерла, знаю». Я начинаю плакать. Он тоже. Том прислоняется спиной к двери. Его жена жестом приглашает меня войти. Ее губы плотно сжаты, она молчит, боясь разрыдаться. Домик у них небольшой, и, войдя в пеструю, заставленную мебелью гостиную, я сразу... Вспоминаю, что Смита занимаются профессиональной фотосъемкой. На кофейном столике стопки глянцевых фотокарточек. Обычный бизнес. Тупики, тюлени, радостно сияющий в лучах солнца маяк, остров лют, неправдоподобная идиллия. Джемма взмахом руки предлагает мне сесть на стул с высокой спинкой, стоящего окна, сама же осторожно опускается на диван с обивкой винного цвета. Заслышав с кухни бормотание кипящего чайника, я цепенею. Они видели, что я к ним иду, знали, что это означает, и тем не менее первым делом поставили чайник, чтобы предложить мне чаю. Боже, какая обходительность. Иду в сторону кухни. Том подхватывается, качаю головой. Прошу вас, позвольте мне. Ну вот, интуиция. Я никогда не была в этом доме, и сейчас мне одновременно привычно и странно брать на себя роль хозяйки. Точно я вхожу в совершенно новый уголок собственного жилища. Я веду себя бесцеремонно, держусь так, словно хорошо знаю светлую выложенную плиткой кухню Смитов, однако я чувствую сейчас — так надо. Простое действие, которое мне более чем по силам. Три кружки — Три чайные пирамидки из жестяной банки залить, подождать, вытащить, добавить молока. Полагаю, они пьют без сахара. Кто-то же приучил Эйвери к здоровому питанию. Аккуратно отнести две кружки в гостиную. Эйвери. Здоровье. До конца этого дня мне еще не раз станет плохо, но только не здесь. Не перед лицом чужого более страшного горя. Они забирают у меня кружки, молча сжимают в ладонях, дожидаясь, пока я принесу свою. На пороге гостиной делаю вдох, сажусь на предложенный стул. Джема шевелит губами, с усилием складывает слово, держит его во рту, затем паникает, точно оставляет все попытки заговорить. Муж кладет руку ей на плечо, его взгляд прикован к кружке, к пару, От прикосновения Тома Джема закрывает глаза и сглатывает. Пробует снова. «Ты знаешь, что такое может случиться!» Она произносит это с осторожностью канатоходца. С той минуты, как они появляются на свет. Ее лицо искажается, и я вижу то же, что и она. Крошка Эйвери, просто младенец, просто будущее. Нечто новое — красная от неутоленных потребностей, полная жизни и надежды. Совсем недавно. «Почему вы не уехали?» — ломаю голову я, но ни за что не осмелюсь спросить об этом вслух. «Это ты уедешь, Нина?» — зная то, что знаешь теперь. «Беги! Беги!» Они ждут от меня слов. Подробности сообщать нельзя. Если все мы воздержимся от подробностей, хотя бы сегодня, это может немного смягчить удар. Вероятно, они захотят увидеть тело. Каждый оплакивает утрату по-своему. И они станут той, кто опишет все в деталях здесь, в их гостиной, где они вместе работают и в обнимку сидят на диване, где под телевизором валяются туфли Эйвери, русиновые балетки с вышивкой в лиловый цветочек. Она была счастлива говорю я. Весь день мы собирались устроить пикник на лужайке. Она хотела попробовать бутерброды с арахисовым маслом и желе. Она несла кувшин с соком. Дети махали ей, а она улыбалась. На этом все. Достаточно. Картинку я нарисовала, и она правдива. Глаза Джемму блестят. Она так их любила, леди Тр. Нина. С нажимом поправляю я. Она кивает. «Знаете, Нина, она каждый день приносила уйму историй про ваших детишек. Рассказывала обо всех милых глупостях Эммы и о том, какой Чарли умненький. Она гордилась ими, прямо как старшая сестра. Для нее они были настоящим светом в жизни. И мы так благодарны!» Тянусь к Джемми, беру за руку. Она стискивает мои пальцы, как будто я удерживаю ее на краю стремнины и меня восхищает, как легко она сменила настоящее время на прошедшее. Эйвери в прошлом. И насколько я слышу это сочетание, боль и мгновенное принятие звучит абсолютно естественно. А я вот принять не могу. Наверное, причина в том, что и Джемма, и Том родом с люта из старинных семей, чья история насчитывает много поколений, и все здесь уходят корнями в прошлое, и каждый рано или поздно сталкивается с потерей, и какой-то частью души ты прощаешься с человеком, едва успев поздороваться. Но мне этого не понять. Я не способна осмыслить это так быстро. Джема роняет голову на грудь, Том плачет, и... Нет, я ошиблась, они не привыкли. Даже если сценарий им известен, привыкнуть к такому невозможно. Джема вежливо убирает руку, разглаживает краешек дивана. Мэтью был прав. Любой, кто не слеп и не глух, уловит этот момент. Мне пора, я должна уйти, позволить им горевать так, как нужно, вместе и без посторонних. «Двери в нашем доме открыты», говорю я, вставая. Они тоже поднимаются, невероятным усилием воли изображают улыбки. «Если захотите побыть не одни», Если вам что-нибудь понадобится, что угодно. Не стесняйтесь, приходите к нам. «У вас сегодня ужин?» — спрашивает Том, и Джем, бросив на него косой взгляд, напрягается, как будто он проявил чудовищную грубость. «Пока не знаю. Уже произнеся эти слова, я понимаю всю их бессмысленность. Меньше всего сегодня кому-то нужны примерные планы. Надо уточнить у Хью». «Скорее всего, да, но в любом случае мы рассчитываем, что люди соберутся...» «Соберутся» — не слишком подходящее слово. «Сбегутся», «собьются в кучку», «укроются». Впрочем, я бы не назвала Олдерхаус надежным убежищем. Эта иллюзия рассеялась раз и навсегда. Сейчас это кошмарное место, как и все остальные здесь. «Спасибо», — отвечает Джемма. «Мы посмотрим, как у нас...» «Да, посмотрим». Она придерживает передо мной дверь. Том машет на прощание из гостиной, опираясь рукой на спинку дивана, точно его не держат ноги. Дверь закрывается, и я выдыхаю. Ухожу прочь мелкой семенящей походкой. Дело сделано, однако руки у меня начинают трястись, зубы стучать, а в июньский день вдруг вырывается сибирский холод. Дело сделано. Что дальше? «Кто следующий?» Мэтью ждет меня на тропинке, глядя в северное небо. Когда я подхожу, он легко подстраивается под мой темп и идет в ногу со мной. «Не обязательно было меня ждать», — говорю я. «Я в порядке». Обхватываю себя руками, чтобы скрыть дрожь. Он косится на меня, быстро отводит глаза. «Спасибо». Он кивает. Минуту-другую мы идем молча, потом я мысленно говорю себе. Надеюсь, я справилась. И только когда Мэтью отвечает «Я в вас не сомневался», до меня доходит, что я произнесла это вслух. Сзади раздается звук, похожий на цокот копыт. «Лошадка», — бормочу я, оглядываясь. Мэтью с любопытством прищуривается. «Я слышала стук конских копыт», — поясняю я. «И слышу его до сих пор». Цок-цок, цок-цок, доносится с центральной улицы, которую мне не видно. Слышите? На люте ведь нет лошадей. Нет, подтверждает он. Прислушивается, качает головой. Тишина. Звук стихает, и я растерянно хлопаю глазами. Мэтью продолжает наблюдать за мной. Но это не значит, что слух вас обманул. В день Д остров немного чудит. В окнах паба темно, однако дверь приоткрыта. Проходя мимо, я заглядываю внутрь. Пусто. На углу здания стоят нетронутые ящики с бочковым элем. Посетители ушли раньше обычного, интересуюсь я. Неудачная была идея, отвечает Мэтью. Они старались как могли, но... Слишком много воспоминаний, высказываю догадку я. Он лишь чешет бороду. Кажется, на этом острове осталось очень мало мест, не связанных с плохими воспоминаниями. Метью молча шагает. Я ускоряюсь, чтобы его нагнать. Значит, в прошлый раз это случилось тут? В пабе? Погибли трое. Трое подряд всего за... Он задумывается... Час. Даже меньше. Но не ваши родные. Я всегда считала, что его семья сгорела в том доме рядом с маяком... Но вдруг я ошибалась. Мэтью переводит взгляд на меня. «Нет, мы были... нет». Вот и весь ответ, хотя я и на такое не имела права рассчитывать. В пабе случился пожар. Я вспоминаю, что когда приезжала на похороны отца Хью, видела здание, разрушенное огнем. Когда несколькими месяцами позже мы окончательно перебрались на остров, все уже восстановили. Отремонтировали крышу, заменили обугленную кладку, заново выкрасили стены. Жертвой пожара стал последний из троих. Сэм, это сын Ленни, умер от удушья. Пошел в туалет и заперся на задвижку, бедолага. Его не смогли вытащить. Я и не подозревала, что у Ленни были дети. Очень хочется спросить, но я не решаюсь перебивать. Это самый длинный поток слов, которые я когда-либо слышала от Мэтью Клера. Когда его нашли, продолжает он, Мэри Уитмэр прикоснулась к неисправной розетке. Удар током убил ее и стал причиной пожара, в котором погиб газ. Получается, трое, потом ваши, отец Хью и... Седьмой утонул, американец. Я останавливаюсь, как вкопанная, удивленно гляжу на своего спутника. В прошлый раз на острове был американец, поэт. Метти указывает на верхний этаж каркасного домика к западу от нас, съемного коттеджа для туристов, вечно пустующего. Жил там. Мне про него не рассказывали. Он недолго здесь пробыл. Знал про День Д. это его и привлекало. Находил в нем какую-то романтику, что ли. По правде говоря, я думаю, он утопился. А как иначе объяснить, зачем он отправился на пляж? Одежду аккуратно сложил, Полотенца не взял, записки не оставил. Хотя наверняка утверждать не берусь. Странноватый он был. А лорд Тредвей, Мэтью бросает на меня нервный взгляд. В смысле, отец Хью. Он пытался его спасти. Вытащил из воды, делал искусственное дыхание, в общем, действовал так, будто мы все были на большой земле в самый обычный день. «И что в этом плохого?» Мне почему-то хочется встать на защиту родственника, с которым я ни разу не встречалась. Звучит так, будто лорд Тредуэй совершил глупость. Нет, что вы. Он поступил абсолютно правильно. Даже если ничего не изменить, и исход предрешен заранее, как налете считают некоторые, попытаться все же стоит. Согласны? Вопрос возвращает меня обратно в колледж к лекциям по философии. Если судьба существует, «Можно ли ее переломить? Нужно ли?» Тогда все рассуждения были чисто теоретическими. «Полагаю, кроме всего прочего, он испытывал еще и вину за то, что это случилось, так сказать, с гостем», — вздыхает Мэтью, «даже не с британцем. Лорда Тредуя можно понять, но я сожалею о его выборе, лучше бы он этого не делал. Потому что все закончилось его гибелью». Теперь картина почти ясна. Хью рассказывал, что отец поскользнулся на камнях у воды, и это никак не укладывалось у меня в голове. Пустяк, нелепость. Нога ступает не туда, невинный камушек превращается в орудие смерти, и вот уже оборвана жизнь, рухнули надежды, дети осиротели, родители больше не родители. Я гляжу на Мэтью, он на меня не смотрит. В проеме парадной двери своего дома стоит Эрнест Уизерс. Его взор обращен на дорогу, пятка нервно барабанит по полу. Проходя мимо, взмахиваю рукой. Кажется, что Эрнест хочет махнуть мне в ответ, но не смеет пошевелиться. Подруга по Калифорнийскому колледжу как-то говорила мне, что во время землетрясения лучше всего встать в проеме входной двери. Это самое устойчивое место в конструкции а может, наоборот, сказал, что это утверждение опровергнуто. Не помню. Эрни, рыбак и телосложением, напоминает рыбацкую лодку. Голова с редкими, чересчур длинными, светлыми волосами сидит на бочкообразном туловище. Он выходит в море в любую погоду, и когда с довольной ухмылкой возвращается, его сети неизменно туго набиты трепыхающейся рыбой. «Сегодня я с трудом узнаю Эрни». Он белый, как полотно. Его семья прожила на острове дольше, чем Род Хью, но это не значит, что он относится к легенде более легкомысленно. «Будьте осторожны!» — внезапно кричит он, не заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. «Ты тоже!» — отзывается Мэтью. «Я уже готова пригласить Эрни этим вечером к нам в дом, но вовремя одергиваю себя, поскольку сама не вполне понимаю, что и как там будет происходить. Мы с Мэтью устало подходим к длинной подъездной дорожке особняка. Как по-вашему, мы должны устроить ужин? Салли говорит, такова традиция, но Хью молчит, и, кажется, этим придется заняться. Прекратите спрашивать мое мнение. Мэтью качает головой, плотно сжав челюсти. Я тут никаким боком, леди Трэдуэй. Это ваш дом и ваше решение. Он уходит. «За что вы меня так ненавидите?» В любой другой день я бы сгорела со стыда, если бы задала этот вопрос хотя бы мысленно, не то что вслух, но только не сегодня. Вполне подходящее время, чтобы поинтересоваться «за что». Кроме того, я спросила об этом спокойно, не расплескивая эмоции. Мэтью оборачивается что-то беззвучно, бормоча трясущимися губами. «Вы...» Я могла бы взять свои слова назад, покраснеть, рассмеяться, обернув все в шутку. Так было бы гуманнее. Но прежде чем я успеваю что-то предпринять, Мэтью резко выдыхает и двигается дальше, буркнув себе под нос. Понятно, с чего вы так решили. Это подтверждение. Пощечина, ведь я сама напросилась, правильно? Нет, вообще-то меня интересовала причина, а на этот вопрос он не ответил. Я старательно пытаюсь вернуть на лицо выражение по моим представлениям максимально соответствующее адекватной реакции «Ледяное безстрастие, как вдруг Мэтью снова резко разворачивается и, упершись ногами в землю, все-таки возвращается к теме. «Вы не правы, Яння. Не... Вам не стоит беспокоиться на мой счет». Это надсада в голосе, это пронзительная темная бездна в его глазах, которое он упорно отводит, в самом деле вызывает у меня беспокойство. «Я вовсе не кисну с утра до ночи», — говорит он. «У меня есть своя жизнь. Понимаете?» «Конечно», — поддакиваю я, чтобы сказать хоть что-нибудь. «И о вас я совсем не думаю, совсем, черт возьми. Так что...» «Но это же и есть?» «За что?» «Почему вам так сложно ответить?» «Знаю, нужно свернуть разговор». Однако этот вопрос нестерпимо меня мучит, и мы его уже затронули наконец-то. Если день Д чем-то и хорош, то именно тем, что можно избавиться от многослойного нагромождения вежливости, отделяющего нас от правды. Раз уж на то пошло, я отбрасываю все свое показное хладнокровие. К черту правильное выражение лица, правильные слова, правильное поведение. Что во мне такого ужасного? В лоб спрашиваю я. Я всего лишь... Слышу свою мать. Вампир, убийца, демон, ошибка, случайность. Нет, нет ничего подобного. Мэтью энергично мотает головой, насупив в брови. Вы жена Хью. А моя жена умерла. Я остался один, но... Он сдерживается, проглатывает какое-то слово, какое-то ругательство. Его душит горе. Я понимаю все так же четко, как если бы он прочел четырехчасовую лекцию: Я ходячая оскорбление памяти Джули. Я жива, она мертва. Джулия, пепельные кудри, нежный румянец на щеках, смеющиеся глаза. Каждый раз, видя ее фото на стене в гостиной Джо, я думаю, что могла бы с ней подружиться. А вышло так, что я приехала на остров в день ее похорон. Вот они мы, Хью, беззаботно наслаждающийся семейной жизнью, и я, не замечающая чужой боли, иностранная дамочка с ее тупоумием и склонностью бродить где ни попадя, с ее невоспитанным псом и хорошенькими живыми детишками. Отвратителен уже один факт моего существования. Метью неотрывно на меня смотрит, прерывистой дыша, словно запыхался в драке, а потом разражается хохотом и сразу превращается в другого человека. Молодеет на десять лет. «Вы вправду хотите, чтобы я проговорил это по буквам?» Он всплескивает руками. «Я никогда не считал вас одной из тех девушек, которые притворяются дурочками, напрашиваясь налезть, но, может быть, вы как раз такая?» Он сглатывает. «Может, я и начну питать к вам неприязнь?» «Господи, помилуй Нина!» «Дайте мне повод не взлюбить вас!» «Нина!» — он назвал меня по имени, произнес его как заклинание, и его взгляд, наконец-то пересекшийся с моим, совсем не холоден. Глаза Мэтью большие, печальные, не мигающие и светятся теплом, будто свечи. Он словно бы готов опуститься передо мной на колени, молитвенно, благоговейно, Представляем Мэтью Клера стоящим на коленях. Голова склонена, уста разомкнуты, Боже, ну и картинка. Внезапно каждая клеточка моего тела начинает вибрировать. Он гораздо опаснее, чем мне казалось. Я размышляла об этом не один год, и все это время заблуждалась. Так почему же продолжаю размышлять? Я думаю о Мэтью, когда его нет рядом. Ломаю голову, вспоминая обмен взглядами, ищу ответы. В его присутствии мне страшно, а когда он удаляется, становится еще жутче. При встречах я краем глаза слежу за ним, проходя мимо, оборачиваясь вслед. Я убеждала себя, что причина в моем страхе перед Мэтью, но чувствовать страх и чувствовать человека — вещи совершенно разные. Я чудовище, и у меня захватывает дух. «Хорошо», — говорю я. Он снова смеется. На этот раз смех звучит как признание проигрыша. В нем слышится нотка обреченности. «Ну но да». Ладно. Ясно. Не сговариваясь, мы оба идем дальше, он впереди, я сзади. Мой взгляд нацелен на фигурный фронтон над высокими парадными дверями особняка. И хотя я заставляю себя не смотреть на Мэтью и удерживаю его лишь на периферии зрения, но все равно чувствую каждый его шаг, ритм и амплитуду движения. Одновременно у меня возникает странное ощущение вертиго, Мир как будто накреняется. То же самое я испытала семь лет назад, когда познакомилась с Хью и сочла, что это всего-навсего приятное волнение в купе с морской качкой. Меня с первой встречи физически потянуло к Хью, уже тогда в кабинке сумрачного, мерцающего огоньками салона, и после в его каюте, когда он вошел вслед за мной, полностью сознававший, чем мы займемся дальше. Я как будто соскальзывала с края мира. Лишь позже я поняла, что палуба уходила у меня из-под ног, отнюдь не из-за качки. Мое тело раньше меня почувствовало, что я на пороге перемен. Мэтью не похож на Хью. Совсем не похож. Мой муж — воплощение гладкости. Мэтью — сплошные зазубрины. Сдержанность и пыл. Камень и дерево. А я всего-навсего... Хлипкий цветок, гнущийся от ветра. «Стоп!» На лужайке я протягиваю руку к Мэтью, просто легкий жест, чтобы его придержать, однако он изумленно смотрит на мои пальцы, и я опасливо оглядываюсь на дом, надеясь, что нас никто не видит. «Мы все-таки устроим ужин», — говорю я. Мэтью кивает, затем прищуривается, ковыряет гравий носком с вскидывает глаза — Вы интересовались Энди Бланшаром, а? – растерянно Маргою. Да. Младший сын Тима. Как вы уже догадались. И как верно подметили мы втроем были друзьями. Сколько себя помню, все делали вместе. Метю кривится, как будто в рот попало что-то горькое. В наш первый день Д, когда мы уже подросли настолько, чтобы в нем участвовать, сознавать происходящее. Не знаю, как правильно выразиться. Нам всем было по семь лет. Энди был чуточку старше, чуточку храбрее. Любил, что называется, пофарсить, учитывая детский возраст, конечно. Мэтти расплывается в улыбке, тихонько смеется сам с собой. Он непонятно, что на него нашло, только ему взбрело в голову покататься на велосипеде по вереской пустоши. Горланил на весь остров, звал нас с собой — Но Хью не сразу сумел улизнуть из Олдерхауса, а мне и пробовать не стоило. Мама слишком за меня боялась. В моем детстве в день Дэй мы даже не ели. Только по глоточку пили холодную воду, читали книжки, играли в карты, а когда церковный колокол взвещал полночь, укладывались спать. В общем, тело Энди обнаружил Хью. Мэтью трет лоб, плечи приподнимаются, он делает Глубокий вдох. «Я жду, в дыхание». По всей вероятности, велосипед наскочил колесом на ухаб. Энди отбросило в сторону, он сломал шею. И умер. Вот так просто. Лицо у него позеленело», как потом сказал Хью. «Карманы были набиты конфетами, он, Энди, то есть, вез их, чтобы поделиться с нами. Из-за этого козы обступили его». И теребили за штаны, пытаясь добраться до сладостей, их Хью стал их лупить. Он был в шоке. Видимо, решил, что это они убили Энди и голыми руками порвал глотку одной из них. Весь в крови, он вернулся в деревню и несколько недель после этого ни с кем не разговаривал, даже со мной. И он и со мной об этом молчал. Даже имени Энди ни разу не упоминал. Мэтью дергает подбородком. Я знаю, почему он сбегал. Мы все знаем. Мы переживаем то же, что и Хью. У каждого есть похожие истории, вот в чем правда. Первый увиденный труп, первый раз, когда день для тебя становится реальным. Такой не забудешь. Но роскошь использовать кучу гребанных предлогов есть только у Хью. То он сдавал экзамены, то опоздал на поезд, то не смог приехать из-за болезни или жуткого похмелья, и, возможно, в прошлый раз причина, как говорит Салли, действительно была. Возможно, ему было предназначено встретить вас и привезти сюда, на остров. Я вспыхиваю, однако Мэтью уже не смотрит на меня, а разглядывает свои пыльные сапоги. Но, видите ли, в тот прошлый раз лорд тредуи сказал Хью, что если он сбежит, то назад ему путь заказан, мол, уедешь, домой не возвращайся. Так и сказал прямо при всех в голове датчанина. И что же сделал Хью? Примчался обратно, как только узнал о смерти отца и даже не подумал попросить прощения. Он убежден, что имеет право на все блага, которые дает остров, а жертвоприношение его не касается, и меня это достало. Я устал находить ему оправдание. С трудом вдыхаю. Это все, что мне остается. Как многого я не знала того, что Хью расстался с отцом в ссоре, что он и раньше пропускал день Д, что с тех пор, как погиб Энди, Хью всякий раз находил поводы уехать с острова на это время. И вообще, что был такой Энди, был и умер. Такое ощущение, будто волны сбивают меня с ног, а я стараюсь удержать равновесие. «Я скажу в деревне насчет ужина». Мэтью проходит мимо меня, и прежде чем я успеваю открыть рот, удаляется по гравийной подъездной дорожке. Я остаюсь одна. Домой я не тороплюсь, иду по тропинке, мысленно упорядочивая все, что услышала. В тот вечер, когда я встретила Хью, он показался мне странно знакомым, но почему именно поняла лишь после двух порций спиртного в баре на верхней палубе. Лицо Хью отразилось в темном иллюминаторе, и в голове у меня щелкнуло. Я вспомнила. Когда мне было 12, мы поехали через всю Флориду навестить бабулю и по дороге остановились на заправке. Мать пошла распачиваться, а Бека начала изводить меня придирками. То ли я не хотела с ней говорить, то ли наоборот много болтала, поэтому я выскочила из машины и принялась бродить туда-сюда, вдыхая пары бензина. Проходя мимо припаркованного автомобиля, показавшегося мне пустым, я заглянула в салон из обычного детского любопытства — и с водительского сиденья на меня уставился мужчина. Мне показалось, что мое появление привело его в ужас, но глаз он не отвел и, не мигая, продолжал смотреть на меня, как будто сам себя испытывал. Конечно, я тоже перепугалась и юркнула обратно в машину. Меня охватило чувство, что произошло что-то очень скверное. Дома у бабули по телевизору шли шестичасовые новости, и на экране я увидела фотопортрет того самого мужчины. Его разыскивала полиция. Я никому ничего не сказала. Кто поверил бы мне, двенадцатилетки? А если бы и поверили, то следом наверняка обвинили бы в том, что я подвергла семью опасности, ведь меня и так винили во всем подряд. А еще, честно говоря, какой-то частью души я не желала, чтобы его схватили. Я понятия не имела, какое преступление совершил этот человек, он вполне мог оказаться где-убийцей, и все же на некоем глубинном внутреннем уровне мне всегда хотелось, чтобы любой беглец в итоге сумел скрыться. Поймали его или нет, мне неизвестно. С течением времени я почти убедила себя, что все это мои выдумки, это был другой человек, совпадение. Внешне Хью нисколько не напоминал того мужчину, Однако что-то в его облике воскресило в моей памяти тот день во Флориде. Была в нем какая-то скрытность, тень затравленности. Казалось, он от чего-то бежал. И во мне всколыхнулся тот же самый старый инстинкт приветствия такого же выжившего. Я пожелала ему счастливого спасения. Испытывала бы я те же чувства, если бы в ночь знакомства с Хью знала все то, что открылось мне сегодня». Я напрягаю слух, пытаясь различить голоса в саду за домом, но слышу лишь ветер, который шелестит листьями над моей головой. Тонкая веточка падает на землю чуть впереди, я охую и хватаюсь за бешено колотящееся сердце. А ведь это мог быть сук, он мог упасть далеко позади, я могла бы двигаться быстрее. Мелкие веточки сыплются с деревьев постоянно, но это словно предупреждение. Я должна увидеть детей. Немедленно. Я ускоряю шаг, спешу покинуть обрамленную деревьями аллею, срезаю путь и направляюсь ко входу для прислуги. У двери, ведущей на кухню, меня перехватывает Джо. Еще одна смерть», — произносит она, тщательно приглушив голос. Я вскидываю глаза и лишь через мгновение понимаю, что она с тревогой вглядывается в моё лицо, что это был вопрос, а не утверждение. Ох, а я уж... Нет, в смысле, новостей не было. Пока. Я не могу заставить сказать это вслух. Пока нет. И без слов ясно. Слава Богу. Прищурившись, Джо смотрит через мое плечо вдаль, туда, где за сходящимися полосами северных вязов растворился Мэтью. У тебя был такой вид, будто что-то стряслось. Накатывает волнами, да? Так много всего. Но еще не все. Пока не все.